то может, было просто, сам я этого не делал, у меня это делало кристи, я не выращивал овощей. Неподалеку находился курятник, я соврал, сказав, что у меня были индюки и так далее, у меня было лишь несколько кур. Там была моя серая курица, не на насессии с другими, а на земле, в углу, в пыли. Она зависела от милости крыс. Петух больше не ходил к ней, чтобы, вскочив на нее, Нистово топтать. Близился день, когда, если она не поправятся Остальные куры соединенными силами Разнесут ее в клочья, Долбя своими клемами и когтями. Все было тихо. Слух у меня приотличный Но совсем не музыкальный. Я уловил восхитительные шорохи Слабого постукивания лапок, Чутких перьев, Мгновенно подавленного глухого кудахтанья, что слышатся по ночам в курятниках и затихают задолго до рассвета. Сколько вечеров я с восхищением прислушивался к ним, говоря себе, завтра я свободен. Так я в последний раз обернулся на свои маленькие владения, перед тем как покинуть их, чтобы их сохранить. В маленькой улочке, снова заперев на замок калитку, я сказал сыну — налево. Я давно уж отказался от прогулок с своим сыном. Несмотря на то, что порой мне это очень хотелось, он так путал направления, что малейший выход с ним становился для меня пыткой. И тем не менее, в одиночку он, казалось, знал все места, где можно срезать. Когда я посылал его к бокалейщику или к миссис Клемент, или даже еще дальше по дороге к В, за зерном, он возвращался... потратил на тот же путь в половину меньше времени, чем я, и притом не бежал. Потому что я не хотел, чтобы видели, как мой сын носится по улицам, вроде тех лоботрясов, с он часто проводил время тайком. Нет, я хотел, чтобы он ходил, как я, мелкими, быстрыми шажками, с высокоподнятой головой, с ровным и сдержанным дыханием, размахивая руками, не поворачивая головы ни влево, ни вправо, С таким видом, будто он ничего не видит, а на самом деле внимательно отмечая мельчайшие приметы пути. Но со мной он неизменно сворачивал, не туда, достаточно было одного перекрестка или простого угла, чтобы он сбился с той дороги, той, которую я выбрал. Не думаю, чтобы он делал это нарочно. Но, полагаясь на меня, он больше не обращал внимания на то, что делает, не смотрел, куда идет, и передвигался машинально, как бы погруженный в какой-то сон. Похоже, было, он только и искал любой возможности улизнуть. Так что у нас вошло в обыкновение прогуливаться каждый по себе. И единственный путь, который мы регулярно совершали вместе, это тот, что вел нас по воскресеньям от дома к церкви, и по окончании мессы от церкви к дому. Тогда, захваченный медленным потоком верующих, мой сын уж больше не находился со мной наедине. но составлял часть того послушного стада, идущего в очередной раз возблагодарить Бога за его благодеяние и молить о прощении и милосердии, и впоследствии возвращаясь оттуда с успокоенной душою к другим утехам. Я дождался, пока он вернулся назад, затем произнес слова, предназначенные утрясти этот вопрос раз и навсегда. «Ты станешь позади меня, — сказал я, — и будешь следовать за мной». Это решение содержало в себе нечто хорошее со многих точек зрения, но способен ли он следовать за мной? Не настанет ли фатально тот миг, когда он поднимет голову и обнаружит, что он один в незнакомом месте, когда я, отогнав свои мысли, обернулся и увидел, что он исчез? Я недолгое время поиграл с идеей привязать его к себе посредством длинной веревки, обмотав ее конце вокруг талии. Есть немало способов привлечь к себе внимание, и я не был уверен, что этот из числа лучших И он мог бы молча развязать узлы и дать тягу, предоставив мне продолжать мой путь в одиночестве, в сопровождении длинной веревки, волочащейся по пыли, подобно одному из граждан Кале. Имеется в виду знаменитая скульптурная группа Огюста Родена «Граждане города Кале». Нашу я одну из фигур, Пьера де Весанта накинута длинная веревка. До того момента шел бы, пока веревка, зацепившись за какой-нибудь неподвижный или тяжелый предмет, не остановит мой порыв. Нужна была, следовательно, не мягкая и беззвучная веревка, а цепь, о чем нельзя было и мечтать. Но, тем не менее, я мечтал о ней. какой-то миг я забавлялся мечтами о ней, обожая себя в не столь скверно устроенном мире, и искал, каким манером мог бы я, не имея в своем распоряжении ничего, кроме простой цепи, ни железного, ни любого другого ошейника, ни наручников, ни кандалов, какого бы то ни было вида, приковать к себе цепью моего сына так, чтобы он больше не смог улизнуть от меня. Это был просто вопрос петель и узлов, и если потребовалось, я бы его разрешил. но передо мной уже замаячил образ моего сына, шедшего не позади, а впереди меня. Располагаясь так по отношению к нему, я мог бы держать его под присмотром и вмешиваться при малейшем неверном движении с его стороны. Но кроме того, что мне предстояло исполнить в течение этой экспедиции другие роли, помимо надзирателей сиделки, перспективу, что нельзя будет и шагу ступить, не имея перед глазами этого маленького, унылого, жирного тельца, была для меня невыносима. — Поди сюда! — закричал я. Потому что, услышав, что я сказал, что нужно брать влево, он взял влево, словно он считал своим долгом выводить меня из себя. Навалившись всей тяжестью на зонт, с понурой, словно под бременем проклятия головой, продев, пальцы свободной руки между двумя штакетинами калитки, я был недвижим точно с Он, стал быть, возвратился назад во второй раз. — Я сказал тебе следовать за мной, а ты лезешь вперед, — сказал я. Были летние каникулы. Его школьная каскетка была зеленая, с вышитыми впереди золотом инициалами, и головой не то олень, не то вепрь. Она сидела на его крупном черепе с белокурыми волосами, ровно как притертая крышка. Именно так ему нравилось ее носить. Что-то в надетых так строго, прямо головных уборок, уж не знаю что, да нельзя раздражает меня. Что-то его плаща, вместо чтобы нести его на руке в сложенном виде или перебросив через плечо, как я ему сказал, он свернул его ком и держал на животе обеими руками. Он стоял передо мной, расставив свои большие ноги согнутыми коленями, выпитив живот, задрав подбородок, с впалой грудью и открытым ртом в позе круглого идиота. У меня, должно быть, тоже был такой вид, будто я держусь в ногах исключительно благодаря своему зонту и опоре на калитку. Я смог, наконец, промолвить, — ты способен следовать за мной. Он не ответил, но я уловил его мысль так. Точно, словно он выразил ее словами, а именно, «А ты, ты способен меня вести!» Пробил полночь на колокольне моей любимой церкви, без значения, я уж был не дома. В своей душе, где находится все, что мне нужно, я искал ту ценность, которую он мог взять с собой. «Надеюсь, — сказал я, — ты не забыл свой бойскаутский нож, может, нам понадобится». Помимо пяти или шести лезвий первейшего назначения, в этом ноже имели штопор, консервный нож, шило, отвертка, лапка и не знаю уж какие еще приспособления. Это я его ему подарил, по случаю присуждения первой премии по истории географии, наукам, к каким-то неясным причинам, соединяемым в той школе, которую он посещал. Последний лодырь во всем, что касалось литературы, так называемых точных наук, он не имел себе равных в датах сражений, революций, реставраций и других подвигов рода человеческого. В его медленном восхождении к свету, а также в границ и высоте пиков, это вполне стоило туристического ножа. «Не говори мне, что ты оставил его дома», — сказал я. «Конечно, нет», — сказал он с гордостью и самодовольством, хлопая себя по карману. «Хорошо». «Давай его сюда!» Он, естественно, не ответил. В его привычках было пропускать немушей первое обращение. «Давай сюда этот нож!» — закричал я. Он дал его мне. Что ему было делать, как вы полагаете, совсем одному со мной в лесу ночью без свидетелей? Это было для его же блага, чтобы он у него не потерялся. Потому что там, где его нож, там и сердце скаута, По крайней мере, если у него нет средств купить новый, что как не имело касательства к моему сыну, потому что он никогда не носил при себе наличных, не имея в них надобности. Но каждые пенни, которые он получал, он получал их немного, он помещал сперва в свою итальянскую копилку, а потом в сберегательную кассу, книжку, которую я хранил при себе.